Без Кера жизнь опустела и потеряла краски. Нет, я не впала в депрессию, не лежала целыми днями, оплакивая свою потерю, не могла себе этого позволить. У меня дочь, работа, родители, обязательства. Просто пусто стало в душе. Не думала я, что настолько сильно полюбила, будто вырвали кусок души, и теперь в том месте... которое занимало чувства к этому мужчине, образовался вакуум. Полина тоже грустила. Она привязалась к своему инопришеленцу. Но дети легче смиряются с потерями. Сначала она плакала и ждала. Постоянно проверяла сугробы и уголу подъезда, шарахалась от снеговиков, пока те не стаяли окончательно. Даже воспитательницы в детском саду как-то пытались ненавязчиво выяснить у меня, что с ней происходит. И что за дикие истории про пришельца из нового мира, про его рога, про то, что он умеет уничтожать зомби, про нападение снеговиков. Ну что я могла сказать взрослым, скептически настроенным женщинам, которые беспокоились о душевном здоровье моей дочери? Улыбнулась, сделав вид, будто смутилась, но всё в порядке. Не обращайте внимания. Это наша с ней игра. Скучно ведь, а она ещё верит в Деда Мороза и волшебство. Вот мы и придумали. Но она немного увлеклась, стала сама додумывать продолжение истории. А, то есть это просто как бы сказка, уточнила Ольга Викторовна. Но «Ну, естественно, выдавила я из себя смех. Где бы я ей взяла настоящих движущихся снеговиков? А пришельлец из Нового мира это мой друг. Мы встречались, просто ему пришлось срочно уехать на родину. Всё сложно. Жаль, такой интересный мужчина, переглянулись воспитательницы. И к Полине так тепло отнёсся. Мне тоже очень-очень жаль, но это жизнь. На этом я закрыла тему, и больше меня вопросами не беспокоили. главное, что девочка здорова, а то, что выдумывает сказочные истории, ну ребёнок ведь. Полина же какое-то время грустила, переживала, плакала даже, а потом притихла и смирилась. Сказала бабушке с дедушкой, что Кер навсегда вернулся в свой мир. Они ей, конечно, не верили поначалу, когда она, захлёбываясь слезами, рассказывала про атаку снеговиков, которые утащили Ина пришельенца в портал. Утешали Говорили какие-то правильные и верные слова. А потом я все же поговорила с ними на чистоту. Все рассказала под вино и сыр. И про то, как мы нашли раненого мужчину, мага из другого мира, подтверждая, что Поля ничего не выдумала. И про то, что у нас был роман. И про то, что я была готова уйти вместе с дочкой за ним, в его мир, если бы смогла. «Ну...» — кашлянул папа. Меня это совсем не радует. Нам бы не хотелось, чтобы ты вдруг уехала, перенеслась. Но с другой стороны, брат твой уехал же, и ничего, жив здоров, счастлив, живёт в этой своей Новой Зеландии, женился. И ни разу за последние годы не наведался в отчий дом, не познакомился с этой своей зеландкой, паршивец. А твоего Кера мы хотя бы видели. Хороший мужчина. С вздохом признала мама: "Правильный, и поле его полюбила, все уши нам про него прожужжала, хотя рога его эти, а что-то берёт. Жалко, что не вышло ничего, мам. Его мир это мир магии и чудес, волшебства и каких-то иных народов и раз. А у нас, у нас вон сплошные люди, интернет, фотографии, телевидение, ракеты и Wi-Fi". А сказочное случается только в книжках и фильмах. Я тогда снова расчувствовалась, сидела хлюпая носом. Хотя ведь уже отплакала, отрыдала и смирилась. Жизнь продолжается. Уж какая есть без любви, без него. Пришло лето. Убраны были в шкафы тёплая одежда и обувь. Мы с Полей до последнего не убирали только вещи Кера, те, что хранились в шкафу. и те, что остались на снегу после похищения снеговиками. Но потом, в последний день мая, я грустно вздохнула, собрала в пакеты все, что принадлежало ему, и отнесла в пункт приема вещей для малоимущих. Я скучала, отчаянно скучала, но не желала своему любимому судьбы угодить на землю снова. Ему тут не место. Он маг, он какой-то типа демон по крови, Вероятно, но это не точно. Как бы то ни было, магическому существу невозможно нормально жить тут, а я не хочу, чтобы он страдал. Я сумела наскрести денег, и мы с Полей на первые 2 недели июня слетали на море. Мы много загорали, купались в солёной воде, строили из песка замки, их размывала волна. Со мной пытались знакомиться настроенные на лёгкие и ненавязчивые курортные романы мужчины. И местные горячие парни, и такие же, как мы туристы. Но это всё было не то, не те. Не нужен мне никто, кроме одного единственного, непостижимого рогатого мужчины. А ведь я даже настоящего его имени не знаю. Так и останется он для нас с Полиной навсегда Кером, мужчиной из моей памяти, из фотографий. Я ведь напечатала все его многочисленные снимки, которые сделала за эту зиму. Сначала рыдала над ними, потом грустила, потом вспоминала с тихой, светлой печалью. Мы вернулись с моря. Полина бежала вперёд, как обычно, везла свой чемоданчик с игрушками и маечками, юбочками. Я неторопливо следовала за ней с нашим общим багажом и пакетами с подарками для родителей. Вдруг дочка замерла у подъезда. всплеснула руками, бросила свой чемодан и побежала в закуток, где располагается дверь к мусоропроводу. У меня ёкнуло сердце. Неужели? Но я не вижу ничего, а ведь Кер высокий, его невозможно не заметить. "Мам, мам, мам!" выскочила ко мне Полина, прижимая к груди свою находку. "Смотри, «Он такой несчастный-несчастный! Давай возьмем! Ну давай, а! Смотри, совсем малепуся! Ему грустно и одиноко! Давай!» Я пристально изучала маленького белого котенка с голубыми глазками примерно полутора месяцев от роду. Малыш пискнул, открывая розовый ротик, а потом вдруг принялся отчаянно мурлыкать. И я сдалась. Видно же, что домашний, чистенький и пухленький — Кто-то вынес в надежде, что подберут в добрые руки гады бросить такую кроху. Ладно, но ухаживать за ним будешь сама. Ура! Что потом возле ковало поля, вцепилась свободной рукой в ручку своего чемоданчика и потащила к двери в подъезд. Будешь Мурзиком. Котик оказался кошечкой, абсолютно белой, без единого тёмного волоска или пятнышка. а нос и пяточки нежно-розовые, так что стал он не Мурзиком, а Матильдой. Оказалась Мотя на редкость ласковой и умной кисой. Вероятно, ее уже пытались приучать к лотку и месту, где кушать, потому что никаких проблем не возникло. В тот же день мы ей купили все необходимые кошачьи причиндалы, и она освоила территорию. И место для туалета, и уголок, где стоят блюдечки с едой и водой, и позволила себя выкупить безропотно и лекарство против паразитов приняла. Полина была рада, что у неё завёлся маленький пушистый дружок, а я смирилась. Может, это позволит дочке быстрее забыть Кера, которого она полюбила всем своим огромным и искренним сердечком.